«Москва! 11 мая!» Дронго приехал в прокуратуру, когда у Романенко шло совещание. Проводил его заместитель прокурора республики, и Всеволод Борисович при всем желании не мог выйти, пока оно не закончится. Пришлось Дронго дожидаться в коридоре. Он позвонил своему водителю и напомнил, что в три часа надо заехать за женщинами, которые сейчас находятся у него в доме. Только в полдень Романенко освободился. Прошел вместе с Дронго к себе в кабинет и запер дверь на ключ, чтобы им не мешали. Затем сел напротив Дронга, извинился за то, что заставил его ждать, и перешел к делу. Всех интересует расследование по фактам хищений и лжебанкротств в Минтопэнерго. Не исключено, что Ахметов был связан с руководством самой крупной энергетической компании в стране Роснефтегазом. Будем ждать решения немецкого суда, который состоится завтра. Сегодня в Берлин вылетел майор Рогов для дачи показаний против Черяева. Если все пройдет удачно, нам выдадут истребителя, и уже через несколько дней мы сможем приступить к допросам. Немцы в таких случаях достаточно оперативны». «Думаете, он расскажет вам все подробности?» «Не знаю, но защищать Ахметова не будет. Воровская честь не позволяет сдавать только своих товарищей, точнее подельников». А против чиновников Чиряев вполне может свидетельствовать, если даже помогал ему. Это не нарушает воровского кодекса чести. «В принципе, вор в законе никогда не станет сотрудничать с правоохранительными органами», напомнил Дронга. «Представьте, что он откажется. Вообще не пожелает с вами разговаривать. Все усилия пойдут прахом». «В любом случае он нам нужен», признался Романенко, «чтобы деморализовать Ахметова». «Ему вовсе не обязательно знать, какие именно показания дает Черяев. Главное, Черяев может дать показания. И этого Ахметов боится больше всего». «Не совсем так», — заметил Дронга. «У Ахметова отличный адвокат, и он не допустит, чтобы его подзащитный сдался без боя. Давайте сделаем по-другому. Уберите из запроса в немецкий суд показания боевиков Черяева, свидетельствующих против него» а Рогов пусть не особенно настаивает на причастности истребителя к российской мафии. Если немецкий суд откажет нам в выдаче Евгения Черяева, это будет оптимальный вариант. «Знаете, Дронга, всему есть предел», — сказал Романенко. «Я ценю вашу помощь следствию, но, согласитесь, сейчас не до шуток. Черяев один из тех, кто оказывал давление на Труфилова. Только поэтому Труфилова и убрали. Боялись, что Черяев появится в Москве?» «И сообщит, кто подбил уголовников принять участие в тюменском аукционе. Мы должны раскрыть это дело, обязаны вытребовать Чиряева». «Тогда вы должны решить, чего именно хотите», – заметил Дронга, «Заполучить бандита или раскрыть уголовное дело, выявив тех, кто прикрывал Ахметова и всю его цепочку». «Что вы имеете в виду?» «Черяев всего лишь уголовный авторитет, пешка в этой игре, стремившаяся пройти в ферзи, и все его уголовники тоже пешки. Он даже не подозревает, кто стоит за этими преступлениями, кто настоящий хозяин. Это не тот, кто послал убийцу к Попову и приказал ликвидировать Труфилова, и даже не тот, кто устроил за подню Гали Сиренко. Все эти люди направляли действия Ахметова, и нетрудно догадаться, кто они». Теперь необходимо выявить связи Ахметова по всем пунктам предъявленных ему обвинений. Или вы хотите ограничиться одним Ахметовым? «Чувствую, вы опять загоняете меня в ловушку», — сказал Всеволод Борисович. «Иногда мне кажется, что все ваши затеи гениальны, иногда, что они слишком авантюрны, иногда, что вы вообще инопланетянин. Обычному человеку за ходом ваших мыслей просто не угнаться». А я обычный следователь. Объясните мне суть вашей идеи. Пожалуйста. Без показаний Труфилова ваши обвинения покажутся немецкому суду не слишком убедительными. 50 на 50. Но если вы к тому же уберете из материала дела показания боевиков Черяева, а Рогов не проявит должной настойчивости, Черяева выдадут Москве. И это нам на руку. Что в данном случае сделает Черяев? В Москву он не вернется, зная, что на него тут же наденут наручники. Но деньги он получает не из немецких, а из российских казино. А здесь у него дела хуже некуда. Он задолжал большую сумму конкурентам, и если немецкий суд его оправдает, он останется в Берлине или уедет в Вену. — Такое впечатление, что вы за него рады, — сказал Романенко. — А нам-то что это дает? — Сейчас объясню. Ваши люди по различным каналам распространяют слухи о том, что Черяев согласился на сделку, сидя в немецкой тюрьме, дал показания против Ахметова, за что получил своеобразное отпущение грехов. Нужно, чтобы в городе знали о некой договоренности между вами и Черяевым. Он дает вам нужные показания, а вы закрываете глаза на его невозвращение. Предположим, мы провернем это через агентуру МВД. Но с какой целью? Об этой сделке узнают конкуренты Черяева. Люди нервные и, мягко выражаясь, бесцеремонные. Вы только представьте, что они сделают с Черяевым и его подручными. На Черяеве висит огромный долг, и если он откажется платить, его быстро припрут к стенке. Ведь все доходы Черяева идут из России, а без денег он ничто. Сразу возьмутся за его магазины и казино, его людей начнут повсюду теснить, а то и физически устранять. От трех миллионов у него все равно нет. Однако есть люди, которым он в свое время оказал достаточно много услуг. Те самые люди, по приказу которых он заставил руководство компании ЛИК пойти на лжебанкротство и продать свои акции Роснефтегазу. «Этих людей нужно еще найти», – сказал Романенко. «И доказать, что они побуждали его к таким действиям». «Деньги», – напомнил Дронга. Его казино задолжало больше трех миллионов долларов. И весь город знает, кому именно они задолжали. Ведь строили казино на чужие деньги. От них только налогов набежало около миллиона долларов. Но чтобы этот миллион заплатить, они должны получить на свой счет всю сумму. Остается выяснить, кто согласится внести эти деньги за Черяева в обмен на его молчание. Причем в ближайшие несколько дней. Проверить будет достаточно просто. Чтобы казино могло платить налоги, деньги должны быть на его счету. Если Черяев вернется в Москву в наручниках, денег никто не заплатит, и другие бандиты не будут давить на истребителя в тюрьме. Но если он останется на свободе, а в Москве заговорят о его возможной сделке с прокуратурой, остальные авторитеты на уши встанут. До 15 мая казино обязано уплатить около миллиона долларов. Осталось несколько дней. Только находясь на свободе, Черяев сможет убедить друзей оплатить его долги. Иначе крах не минуем. Интересная мысль, заметил Романенко. Мы оставляем Черяева на свободе и распускаем слухи о его сотрудничестве с нами. Что это нам даст? Многие не поверят, но некоторые начнут колебаться. Мы обязаны использовать фактор страха. Те, кто нанял Чиряева, боятся, что он заговорит, и они сделают все, чтобы он молчал, даже сидя в тюрьме. Но выйдя на свободу, он вполне может дать показания, которые сделают невозможным его возвращение в Москву. И тут даже самые выдержанные бандиты, если такие бывают, возмутятся. И тогда вопрос будет поставлен ребром. Деньги до 15-го должны быть переведены на счет казино. Вспомните когда конкуренты устроили на Черяева охоту? Когда выяснилось, что его казино задолжало более миллиона долларов? На поиски Труфилова, как важного свидетеля, снарядили большую группу бандитов, чтобы заставить Черяева раскошелиться. Но тогда мы им помешали. «Пятнадцатого», – произнес Романенко, – «осталось четыре дня. И теперь они нам могут помешать?» «Конечно, могут. Но казино Черяева – самое крупное в городе». И на нем завязаны интересы не только Черяева, но и его компаньонов. Поэтому все будут заинтересованы в полюбовном решении этого вопроса. Казино должно работать, деньги должны быть выплачены. Но у самого Черяева денег сейчас нет. Если даже он перевел свои деньги в зарубежные банки, все равно будет поздно. К тому же ему придется внести залог за свое освобождение». Просто так немцы его не выпустят. А таких средств нет даже у мафии. Вы предлагаете мне, следователю по особо важным делам прокуратуры республики, начать эту рискованную игру против мафии и с опорой на мафию, сказал Романенко. С вашей стороны это плохая услуга. Кажется, Сизброн сказал, что мафия поражена страхом, заметил Дронга. Нужно задействовать фактор страха. Они должны бояться разоблачений, бояться закрытия казино. Черяев должен бояться несправедливых обвинений в сотрудничестве с вами и возможной вместе со стороны своих конкурентов. А те, кто стоял за спиной Ахметова и Черяева, должны бояться разоблачений, которые не исключены при договоренности с бандитом Черяевым. Всеобщий страх негодяев, которые всегда опасаются разоблачений. Я предлагаю задействовать этот фактор страха на полную катушку. Дело даже не в уголовнике Черяеве, а в тех чиновниках, которые используют уголовные элементы для достижения своих целей. План сложный, задумчиво произнес Всеволод Борисович, и очень рискованный. Черяева могут убрать, если пойдет слух о его сделке с прокуратурой. И тогда ваш план рухнет. Могут но не уберут, пока он не уплатит долги. Это невыгодно. А те, кто его нанял, не станут этого делать, пока не выяснят, какие именно показания он дал против Ахметова. Если вообще их давал и входил с вами в сговор. Вот, собственно, и все. Очень сложно, пробормотал Романенко. Давайте договоримся с вами таким образом. Я не буду ничего говорить Рогову. Если завтра удастся получить согласие немецкого суда на депортацию Черяева, Значит, будем проводить мой план. Если суд нам откажет, считайте, что я согласен с вашим планом. Договорились? Хорошо. Дронго поднялся. Во второй половине дня не ищите меня. Я буду в больнице у Вейдеманица. Есть новая информация о неизвестном убийце? Ищем, пожал плечами Романенко. Сейчас в стране столько оставшихся без работы сотрудников МВД, КГБ, просто военных. Из них можно организовать многомиллионную армию киллеров. Нас интересует только убийца Труфилова и Попова, напомнил Дронга. Поищите в бывшем окружении Черяева или Артемьева и установите наблюдение за казино Мажестик, из-за которого долг Черяева вырос до 3 миллионов. Необходимо строго контролировать их счета. Сделаем, кивнул Романенко. У меня к вам только один вопрос. Если я буду уволен с работы, «Возьмете меня к себе в помощники?» «Договорились», — улыбнулся Дронга, «Но лишь после того, как будет завершен судебный процесс над Ахметовым и его покровителями».